Глава семнадцатая. «Все готово!» День был сумбурным и непонятным, и я то боялась предстоящей свадьбы, то впадала в панику от того, что все отменится. Так что профессор Веневер даже пригрозила снова отправить меня на пересдачу. «Ку-ку-дастер!» Повторила я и сплела пальцы в узел, но стрелки на больших часах дернулись и застыли, а кукушка лишь высунула голову и захрипела. Профессор вздохнула и кивнула Фирьену. «Теперь вы студент Шино!» С бытовыми заклинаниями он справлялся лучше остальных. Пятый уровень магии больше всего подходил для бытовых занятий, так что в этом крылось будущее Фира. Возможно, он будет строить корабли с попутным ветром в парусах или освоит вентиляционные системы, так что в погребах и подвалах всегда будет свежий воздух, Или найдет свое призвание в парикмахерском искусстве? Его светлые волосы выглядели прекрасно, так, словно их слегка растрепал ветер. А может, фир станет заправлять в каком-нибудь огромном дворце? Потому что ему удавалось практически все. Вот и кукушка бодро выскочила из своего домика и пропела время. «Прекрасно», — повторила профессор Веневер. «Что ж, все свободны». «А я?» — возмутился Джаф. «Я даже не попробовал этот ваш кукудастер!» Кукушка вывалилась из часов, заголосила, отчаянно дергая крыльями, будто пытаясь сорваться с пружины и улететь на юг, а стрелки завращались, как бешеные. «Вот и попробовал», — вздохнула профессор. «Мало того, что пришлось дверь чинить, так теперь и часы на свалку». «Вам, Джафри, надо осторожнее применять свою силу. Зачет я поставлю, конечно...» Но бытовая магия не ваша. Всего доброго, студенты. Она окинула взглядом кабинет, и окна заблестели, как свежевымытые. Цветок на подоконнике встопорщил листочки, а когда профессор Виннивер вышла, дверь закрылась плавно и без малейшего стука. Кстати, о силе!» — сказал Эрт, перегнувшись через парту, Джаф, ты свободен сегодня вечером? «У меня уже есть планы, и вряд ли ты предложишь мне что-то более приятное». Джаф глянул на Миранду и та натянуто улыбнулась ему в ответ. «М -м, «Скорее всего...» — не стал спорить Эрт. «Но ты ведь будущий патрульный!» «И?» «Братство, взаимовыручку, все такое...» «Скажи прямо, что тебе надо!» — предложил Джаф, поднимаясь, и Эрт вдруг потянулся и потрогал его бицепс. «Ты чего?» — возмутился Джаф, отдергивая руку. В общем, Эзергаст собрался похоронить меня на кладбище за Академией. Вздохнул Эрт, и мы с Мирандой, переглянувшись, подошли ближе. «Это что ж ты такого сделал?» – удивился Ник. «Ничего, напротив. Мастер Эзергаст сказал, что видит во мне явные надежды на повышение уровня. Но надо слегка подтолкнуть мою магию», – пояснил Эрт. «Тот гроб, что в его кабинете мне уже как родной, и я не чувствую в нем единства со смертью». Угу, я тоже». поддакнула Миранда. «В прошлый раз я отлично там выспалась». «Да, подушечка удобная», согласился Эрт. «И в целом темно и тихо». «Не то, что в мужском общежитии вечно кто-то орёт». «Если ты про меня, то пение развивает легкие, ответил Ферьен. «Я, может, тоже хочу повысить уровень». «Но не посреди же ночи». «Короче...» Изоргаст сказал, что закопает меня сегодня вечером. Продолжил Эрт и, взъерошив волосы, признался... «А мне как-то не по себе». «А еще бы». «Хочешь, чтобы я с ним поговорил?» Джаф повел плечами и размял пальцы. «Ну, «В общем, я не против. Совсем сдурел». «Нет-нет», — торопливо возразил Эрт. «У тебя есть лопата?» «Вломить ему лопатой?» — нахмурившись, уточнил Джаф. «Так-то вариант, но...» «Ты умеешь копать!» — перебил его Эрт. Наверняка умеешь ты ведь из какой-то там деревни, огород, капуста там всякая, отхожие ямы. — У тебя все меньше шансов, что я соглашусь, — заметил Джав. — Ты очень сильный, — полистил ему Эрт, снова потрогав бицепс. — Однозначно самый сильный в нашей группе и в Академии, может, во всей Империи, а еще ты очень ловкий. И наверняка лучше остальных приспособлен к физическому труду. А если я повышу уровень до второго, то тоже стану патрульным и однажды, быть может, прикрою твою могучую спину. Так прояви же взаимовыручку прямо сейчас и откопай меня, если вдруг что-то пойдет не так. Джав задумался и почесал макушку. — А как я пойму, что что-то идет не так? — резонно засомневался он. — О, там будет Эммет! — успокоил его Эрт. — Он целитель! — и почувствовать, если я стану задыхаться или впойду в панику от клаустрофобии, или у меня случится припадок. Главное, не бери с собой печенье, — посоветовала Миранда. Но я не уверен, что Эммет вообще хоть раз держал в руках лопату. С тобой мне было бы спокойнее. А еще Мисси будет за мной приглядывать. Вот ей не доверяй, — встряла я в разговор. Она вечно предлагает мне самоубиться. Так что если ты и правда окажешься при смерти, то наоборот будет утверждать, что все в порядке». «Так что скажешь?» спросил Эрт с надеждой, глядя на Джафа. «Ладно», — буркнул тот. «Но лопаты у меня нет». «В старушке возле кладбища их полно», — сказал Ник. «Хочешь, я тоже пойду? Если боишься задохнуться, я могу тебе приток свежего воздуха организовать», — предложил Ферьен. «Девчонки, айда с нами! Закопаем Эрта, потом откопаем». «Без нас», — ответила я. «Будешь кукудастер тренировать», — с жалостью предположил Фир. «Ну, вроде того», — улыбнулась я. Выходит, из Эзергаст решила отвлечь Эммета и Мисси, и это значит, что подготовка к свадьбе идет полным ходом. После занятий меня поймала секретарша Родерика, мощная, усатая женщина, рядом с которой я чего то робела, и нежно, но твердо взяв под локоток, повела прочь. «Я с вами!» заявила Миранда, шагая рядом. «Я рада», — ответила та. «Надеюсь, платье подружки невесты ты сама подберешь, или это тоже на мои плечи?» Со стороны казалось, что плечи госпожи Грохенбаум удержат и все здание Академии, если придется. Что ей какое-то платье? Однако выглядела женщина растерянной. «Мне нужен список», — сказала она с тоской. «План!» Нужен храм, кольца, музыка, торты, рассадка гостей, розовые лепестки и конфетки с предсказаниями. «Обожаю эти конфетки», — сообщила Миранда. «Без них никак. На одной свадьбе мне нагадали любовь до гроба, словно и правда знали, что я стану некроманткой». «Но куда вы нас ведете?» Мы прошли мимо приемной и кабинета ректора спустились по лестнице. Железные пальцы Дебры Грохенбаум впивались в мой локоть так, словно она боялась, что я сбегу». Такая мысль у меня тоже была, но стоило вспомнить, как смотрел на меня Родерик этим утром, и я понимала, что не смогу поступить с ним так жестоко. Однако именно сегодня я пыталась осознать, как вообще возникла моя к нему любовь. Из чего она получилась? Из поцелуев его горячих губ, что знали каждый кусочек моего тела. Из сильных рук, в кольце которых я чувствовала себя защищенной от любых невзгод. из взгляда пепельных глаз, в глубине которых всегда мерцали искры. С Родериком я стала женщиной, с ним узнала то остро-сладкое наслаждение, которое хотелось испытывать снова и снова. Я вспыхивала от желания, стоило ему лишь коснуться меня или посмотреть тем особым взглядом, в котором горел тот же голод. Во мне был огонь, как и в Родерике». И я и без теории стихий понимала, что плотская любовь и страсть значит для нас много. Я хотела его, а он меня, но для брака этого было бы мало. Я все требовала чего-то большего, чего-то еще, заботы, внимания, нежности, и Родерик дарил мне их по мере сил. Но главное, что я наконец поняла, мне и самой хотелось заботиться о нем». Пришлось отправиться в хаос, чтобы осознать, что ради Родерика я готова на все. Я хотела, чтобы он был счастлив со мной и спокоен. Хотела чаще видеть улыбку, от которой на его щеке появляется ямочка. Хотела обнимать его перед сном и целовать по утрам. Хотела... Ребенка? Сердце вдруг сжалось, а потом забилось чаще, пока я, замирая от странной смеси ужаса и восторга, обдумывала эту мысль. Ребенок от Родерика. «Славный мальчуган, серьезный и уверенный, как его папа, с серыми глазами и сладкой улыбкой. Или, быть может, девочка, милая и шаловливая, которую он будет обожать всем сердцем?» «Ты в порядке?» Миранда заставила меня остановиться и посмотрела с беспокойством. «Да, все хорошо», — успокоила я ее, и слезы, выступившие на моих глазах, испарились. «Я вдруг поняла, что очень хочу выйти замуж за Родерика!» «Самое время!» — проворчала Дебра и постучала в зеленую дверь. Она распахнулась тут же, словно хозяин ждал нас у порога. Может, такое было. Уж больно картинно выглядел мастер из Иргаст в своем халате и сверкающих туфлях. «Моррен, мне нужен хоть какой-то план действий!» — с отчаянием воскликнула Дебра. Он посторонился, пропуская нас в дом, а потом взял Дебру за плечи и, склонившись к ней, произнес «Ты справишься. Все пройдет просто отлично. Задание плевое!» «Плевое», повторила Дебра, как зачарованная. Впрочем, почему как? Зеленые глаза некроманта светились магией. А, «Сделать вам кофе?» предложила секретарша так неуверенно, будто это была не ее идея. «Было бы славно!» — улыбнулся Моран и повернулся ко мне. «Как настроение будущая жена Адалхарда?» «Прекрасно!» — ответила я. «Я люблю Родерика и хочу за него замуж!» «Похвально!» — одобрил Моран. «А ты, моя неприступная некроманточка, чувствуешь флюиды романтики и любви, словно бы разлитые в воздухе?» «Не чувствую!» — сказала Миранда. «О, это пока!» — заверил ее Изергаст. И втянул запах кофе, донесшийся откуда-то из коридора, в котором исчезла Дебра. Храм почти готов. Родерик занимается им лично. Кольца будут, музыка есть. угощение заказано, так что остались лишь мелочи. Он пошел вперед, а мы с Мирандой следом, и вскоре оказались на светлой уютной кухне, где уже хозяйничала секретарша. Она поставила на столик чашки с кофе и присела на один из плетенных стульев. — Так что... то мне заняться конфетками с предсказаниями? – спросила Дебра. – Займись. Благосклонно кивнул он. А жрец! – завопила вдруг Дебра так, что из Эзергас дернул рукой и пролил кофе. Уже есть самый лучший! – проворчал он и под его укоризненным взглядом пятно на полу тут же испарилось, словно от стыда. А сейчас выберем платье для невесты. А даже есть из чего выбирать? Не поверила я. Взгляд, которым обменялись Миранда с Эзергастом, был таким многозначительным, будто они что-то скрывали. — А Уверены, что эти платья подойдут? — спросила Миранда с нажимом. — Придется слегка поколдовать над размером, — ответил Моран, покрутив пальцами в воздухе. — Но я пригласил отличных портных, которые как раз сейчас занимаются этим вопросом. Послышались приглушенные ругательства, смутно знакомые голоса. У Арнелы задница примерно такая? Спросил один. Почем мне знать? Я ее не тискал. Может, у Кевина спросить. А, должна влезть. А что с грудью? Мастер Изергаст повел ладонью, и голоса стихли, однако вскоре в дверном проеме показался один из братьев Тиберлонов. То ли Вильям, то ли Килиан, забыла, на какой щеке у кого родинка. Прошу прощения, мастер Изергаст! Виновато улыбнулся он. Возникла небольшая техническая заминка. Пейте кофе, девушки, сказал некромант, а потом займемся примеркой. Дебра, загляни в портал. Быть может, Родерик придумает тебе какое-нибудь задание помимо конфет. Значит, церемония будет там? На жарком тропическом острове? Я улыбнулась от предвкушения и отпила кофе, не чувствуя вкуса. Арнелла Адалхарт. задумчиво произнесла Миранда. «Не боишься?» Я мотнула головой. «У меня больше не было ни страхов, ни сомнений». В доме мастера из Иргаста можно было потеряться – Ломанные коридоры приводили из комнаты в комнату, и оставалось только догадываться, как это все умещалось под скромной на вид крышей. А учитывая, что тут был и портал, светился себе в углу, как еще одна дверь. Выходило, что у мастера из Иргаста был свой собственный мир. «Сюда не заходи», — сказал он, отодвинув меня от очередной двери, глянцево-черной и даже без ручки. «Да, ты тут поосторожнее, Арнелла». поддакнул Вильям или Киллиан. «Я вот свернул не туда, так чую, получил моральную травму до конца своих дней». «Конец твоих дней может настать очень быстро, если ты не научишься держать язык за зубами», заметил Эзергаст. Под примерочную он выделил довольно скучную на вид комнату. Вдоль стен стояли массивные шкафы, напоминающие расставленные вертикально гробы, а под окном вытянулся роскошный диван, обтянутый кремовой кожей». На него они с Мирандой и сели, словно зрители в театре на первом ряду. А мне указали на дверь в углу, за которой я нашла вешалку с платьями, легкими и невесомыми, точно сотканными из паутины. «Магия!» – довольно сказал Киллиан или Вильям. «Я забыла, кто из вас кто», – честно призналась я и спросила у близнеца с родинкой на правой щеке. «Ты ведь Вилли?» «Точно!» – улыбнулся он и вдруг задрал рубашку, обнажая рельефный пресс. «Если забудешь, можешь по шраму отличить». Едва заметный рубец под ребрами привлекал куда меньше внимания, чем твердые кубики, как будто вылепленные на его теле талантливым скульптором. «Хочешь потрогать?» — предложил он белозубо улыбаясь. «Рубашку заправить, невесту не соблазнять!» — приказал Изергаст. «И подружку невесты тоже!» «А что делать, мастер Изергаст?» — возмутился Килли. «Всех девчонок разобрали». «Да», — горячо поддакнул Вилли. «Всего две первокурсницы и тех преподавателей застолбили». «Вообще-то нет», — возразила Миранда. «Я с Джафом встречаюсь». «Уверена», — засомневался Килли. «А то слухи разные ходят. С Джафом бы мы справились, особенно на пару». Близнецы направились к дивану и попытались устроиться по обе стороны от Миранды, но были выдворены прочь ледяным взглядом из эргаста. Побурчав что-то о несправедливости жизни и преподавательской этике, они уселись прямо на пол, скрестив ноги. «Вперед!» — сказал мне Вилли. «Если будет тесно или свободно, а мы поправим!» «Даже погулять не с кем!» — продолжал ворчать Килли. «Ладно, еще мы в патруле на практике. Оттуда можно фургар мотать в свободный день. А о других вы подумали?» «Мне недавно докладывали о каких-то веселых дамах, которых вы пытались протащить в мужское общежитие», — равнодушно сказал Эзергаст, и я замерла у двери, прижимая первое платье к груди. «Бедные девушки едва не получили сердечный приступ, когда на них накинулись ваши дикие духи», — возмутился Килли, которого я снова научилась отличать от брата. «Зачем же вы их привели?» — поинтересовался некромант. — Из человеколюбия, которое вам неведомо, — пафосно ответил Вилли. — Парням и развлечься ты не с кем. Свет подсвечивал из эргаста со спины, так что я почти не видела его лица, но зеленые глаза вспыхнули в тени ярко, как фонари. — Не с кем, — задумчиво повторил он, прикрыв глаза. «А ведь мастер Охас утверждает, что плотская любовь — отличный способ предотвратить срыв!» — воодушевленно продолжил Вилли. «Если бы вы и правда заботились о студентах, то не закрывали бы территорию Академии!» «Ты молодец!» — медленно сказал Эзергаст. «Обратил мое внимание на проблему!» «А, -а, -а вы меня похвалили!» — ошарашенно пробормотал Вилли. И что не будет ни сарказма, ни подколок, ни издевательств, ни даже зародыша мага? Помолчи теперь и насладись моментом. Скорее всего, он больше не повторится, — сказал Эзергаст и обратил на меня свой взор. «Арнелла, Мерий, а наши имена вы почему-то не запомнили?» — ревниво спросил один из тиберлонов, когда я скрылась за дверью, оказавшись в довольно просторной коморке, где нашлись и вешалки, и туфли, и куча каких-то веревок и ремней. «Если однажды ты выйдешь замуж за моего друга, запомню», — пообещал Эзергаст. «А, Миранда, хочешь чего-нибудь? Может, отправить этих остолопов за чаем?» «А ее имя вы почему запомнили?» — снова поинтересовался кто-то из братьев. «Она-то за Адалхарда не вышла, хоть и собиралась». «И если однажды ты будешь вызывать во мне такие же желания, как она...» «Не надо...» Торопливо ответил Тиберлон, а потом с укором добавил. «А ты говорила с Джафом. «Так и есть!» Воскликнула Миранда, но в ответ раздалось лишь фырканье. Я быстро выбралась из формы, развесив ее на крючки, и попыталась влезть в первое платье, но оно едва не затрещало по швам. «Тесное!» Громко пожаловалась я. Миранда проскользнула в примерочную без стука, забрала у меня платье и вышла назад. А я взяла следующее. В это я уместилась, но даже без зеркала понимала, не мой фасон, слишком пышная юбка, бант Натальи, дурацкие рукава, мода на которые давным-давно прошла. В третьем платье я рискнула выйти, и братья синхронно присвистнули, но некромант покачал головой. Вы что, не могли нормально ткань растянуть? А как по-другому? Возмутился Вилли, если там изначально той ткани на куклу. «Откуда вообще у вас эти платья?» «Не твоего ума дело», — отрезал из «Давай следующее, Арнелла. В этом ты выглядишь, надо признать, эффектно, но в невесте должна быть какая-то загадка. Слишком прозрачная». «Погоди, покрутись еще!» — попросил Килли. «Вот тут, на свету!» Но я уже сбежала в примерочную и поскорее стащила платье через голову, сгорая от стыда. Четвертое тоже забраковали. Ткань в нем была какая-то неравномерная, и я казалась пятнистой. «Давайте третье оставим!» — предложил Вилли. «Вот!» — Килли протянул мне первое платье. «Слегка увеличил размер!» Теперь я в него уместилась и с опаской вышла на всеобщее обозрение. Братья синхронно кивнули, и эргаст задумчиво потер подбородок, а Миранда с умилением всплеснула руками. «Мне надо зеркало!» Сказала я, расправляя ткань на бедрах. Уверена, у вас полно зеркал, мастер Изергаст. Однако они оказались лишь в его спальне, и я чувствовала себя очень странно, лежа на широкой кровати, укрытой прохладным черным шелком и глядя на свое отражение в потолке. Изергаст заверил, что на черном фоне я сумею рассмотреть все детально и не соврал. Платье было прекрасным. Тонкая ткань слегка просвечивала, но все стратегические места прикрывала вышивка. Открытые плечи, спущенные рукава, облегающий силуэт. Я выглядела стройной и женственной, и нравилась самой себе, как никогда. «Оно идеальное!» – прошептала я, и Сев требовательно спросила. «Мастер Изергаст, а в нем точно никто не умер? Поклянитесь!» «Клянусь!» – ответил он. Что ж, кажется, все готово.